Полных доспехов на три сотни воинов! кивнул гурт. Еще можно десятка два одеть не полностью. Полный доспех не нужен, мотнул головой маг, разминая пальцы и с довольной улыбкой разглядывая большой артефакторный набор мага, убитого при взятии каторги. тебе без разницы, воткнут в нее меч или нет. Хватит защиты головы, шеи и груди. А если хребет перебьют? озадаченно спросил Жак. Главное, чтобы это был не грудной отдел. Тогда он руками двигать не сможет. А так, если откажут ноги, он будет ползти и выполнять приказ. Но боец из него тогда никакой. Не унимался молодой паренек. Ха, у нас и так, бойцы, дерьмо. Хотя бы мешаться под ногами у противников будут. Отмахнулся мастерья и пробежался пальцами по кристаллам в держателе в форме кольца. А этот маг знал толк в артефакторике. Тогда мы сможем одеть в минимальную броню гораздо больше нежити. Задумчиво пробормотал старый воин. Если обойтись нагрудниками и шлемами. Но надо еще выкурить остальных каторжников на поверхность. Зачем? Сами выйдут, пожал плечами маг. Не думаю, что они смогут найти в штольнях еду. Воду, может быть. Поставлю ловушку на выходе, чтобы не караулить их. А если они там затеряются и сдохнут? Значит, я активирую массовое поднятие нежити. Или отправлю вниз мать. Кстати, маг оторвался от инструментов и взглянул на воинов. А где она? Здесь, кивнул Жак. За порогом ждет. — Мать! — крикнул подмастерье. — Я жду твоего отчета. В здание вошел закованный в глухую броню воин. «Повелитель — Повелитель! — утробно произнесла мать. Потери среди нежити составили восемь десятых частей. От имевшихся пяти сотен боеспособны осталась одна. Из трех созданных вами тварей одна непригодна для дальнейшего боя. — Что у нас по материалам? — с досадой поинтересовался парень. — Шесть сотен трупов годны для восполнения потерь. Четыре сотни воинов. Остальные каторжники. Мать еще раз поклонилась и добавила. Мы не смогли посчитать количество непригодных. Многих разрубали на куски. Много, нахмурился Маг и тут же пояснил. Мало по общему числу, но вешать почти тысячу воинов на тебя – это слишком много. Я справлюсь, повелитель, поклонился Гуль. Если повелитель разрешит мне побыть рядом с детьми, я справлюсь с любой... — Я не сомневаюсь, что ты справишься с тысячей мертвецов, — проигнорировал намек парень. — Ты и две потянешь. Дело в том, что может понадобиться разделить наши силы. — И что тогда? А если какой-нибудь ушлый маг тебя вычислит и уничтожит? — Я... — Я тоже, — кивнул маг. — Надо было подумать об этом пораньше. — У нас еще есть живые, — напомнил Гурт. — Там есть и Которжане, и Саторцы. — Почти сотня, — кивнула мать, подтверждая слова Десятника. — Я планировал делать боевых големов плоти, — задумчиво произнес Темный. — Но, видимо, придется пожертвовать несколькими для нового гуля. Гурт внимательно посмотрел на Мака и с опаской поинтересовался. — Ты собираешься сделать то же самое, что и с ней? Мак вздохнул и, почесав лоб, взглянул в глаза Гурта. — Послушай, — начал он. То, что я собираюсь сделать с остальными, в сотни раз хуже и ужаснее того, что я собираюсь сделать с тем, кто согласится служить мне. Ф что может быть ужаснее вернувшейся с того света матери, которая убивает ради жизни собственных детей? С горькой усмешкой поинтересовался Гурт. Боль. Очень много боли. Вздохнул темный подмастерье. Боль в некромантии все равно, что масло в каше. Чем больше, тем вкуснее. Понимаешь, о чем я? Гурт нахмурился и пару секунд внимательно рассматривал парня. «Ты собираешься их пытать?» «Ну, если в общих чертах, да. Но тут есть пара нюансов». Почесав лысую голову, произнес маг. «Первый. Пытают для чего-то. Признание, информация или еще что. Мне от них нужна будет только боль. Поэтому пытка сама по себе бессмысленна. Второй нюанс. Что бы я ни делал, я не собираюсь их убивать». Я немало времени провел на кафедре целительства и знаю, как заставить человека жить, даже если этого не хочет его тело и он сам.